Умоляюще произнес он, «Я дарю тебя золотом и драгоцарными каменями. Чем пожелаешь, прошу только». «Что ж я должна сделать?» — негромко спросила Нанай. «Иди в деревню золотых колосев и выведай о ней, что удастся, не обидели ли ее царские солдаты, не бедствует ли она. Лучше б ты забыл о ней», — отзвалась Нанай упавшим голосом. Может быть, она и поныне не умеет отличить добра от зла, и в неведении отдала свое сердце другому. Я не позволю себя убедить, пока не узнаю всей правды. Ступай же в деревню, в золотых колостив, и попытайся хоть что-нибудь разузнать о Нанайе, дочери гомодана. Проси, чего хочешь, золото, каменьев. Нет, господин. Она приложила ладонь к его воспаленному лбу. У тебя верная лихорадка, и ты бредишь, Может быть, он не бредил. Может быть, умышленно произносил имя Наи, втайне надеясь услышать известие о Киди и за это сулил золото и драгоценности. Да Наи испуганно дёрнула руку и встала. Устига проводил её взглядом, этот был взгляд обречённого, если бы злые боги или злые люди ненавизали странам войной и враждой устига мог бы жить и жил бы являя собою пример благородства да будут же прокляты те кто сеет раздоры между племенами и ненависть среди людей такая же смерть ждёт и её отца в темнице и сагил как искупить свою вину не терзать себя сознанием что эти страдания человеку причиняет человек как сделать чтобы в мире не было больше страданий шум за дверью прервал её размышления Нана измешкалась в темнице, и это возбудило у стражи подозренье. Девушка с трудом нащупала миску рукой и пошатываясь вышла. Когда она поднималась по лестнице, один из солдат поднёс фонарь к её лицу. Только предательские лучи были свидетелями того изумления, какое отобразилось на лице стражника. Над крышами и дворами храмового города кружили голуби. Сизые, розовые, белые крылья бабочек лебали воздух, напоённый ароматом цветущих нарциссов и сирени. Бабочки и ласточки порхали над изумрудными бассейнами. В водяной пыли фонтанов плясали мушки, и ласточки на лету хватали их своими клювиками. На белоснежных перьях птиц переливались серебристые капельки влаги. Из храмов неслись звуки арф, цимбал и лютний. Под эту музыку уманы младшие жрицы покидали капище богов, именовав гигантские изваяния крылатых быков, собирались под навесом, оплетённым плющом и диким виноградом. В святилище Мардука жрицы высшего сана возносили хвалы небесному владыке страны Субар страны, раскинувшейся между Ефратом и Тигром, страны халдеев. В отдалении, в тени сикаморов и кипарисов, молились своим богам чужеземцы. На каменных и мраморных пьедесталах возвышались священные покровители, и двори не всех соседних племен они мирно сносили друг друга. Чуждые гневы и ненависти стояли, словно купцы на торгах, И молча принимали золото. Среди них был повелитель гор Ливана, а Мурва, народ которого проботил Зухуданоса второй, и повелел выбить об этом надпись на скале в долине Вади-Брис. Возле него помещались Ашурату, владычица пустынь, Амон, солнцеподобный повелитель страны Мусури, утвердившийся на берегах Нила не Ита, царица неба, простирающегося над Египтом, а Сириса и Сида, брат и сестра в любви, рогатая Ашторет, бесстыдно расставившая ноги и поддерживающая руками груди, божественный властелин Элама, Мемнон, святилище которого в сузах было сплошь из слоновой кости, мать богов Кибела, благословенная Лона, которая явила Ампу, достаносный пактол, ати с со знаком солнца, точно такая же, как и в горде, где под сводами храма подвешена на верёвке священная колесница, согласно пророчеству, тот, кто развяжет на ней узел, станет власилином Азии.